Однако, шагая по Паркерс Пис, Кэмпион никак не мог избавиться от крутившихся в голове неприятных мыслей. Что делал дядя Уильям те 25 минут, за которые не смог отчитаться перед матерью? Возможно ли, что в роковой день старик не расстался с Эндрю Силли, а дошел вместе с ним до реки и под прикрытием тумана связал его, застрелил и швырнул труп в реку? после чего преспокойно отправился обедать. Почти сразу к Кэмпиону стало ясно, что это невозможно, сразу по нескольким причинам. Будь его нелепая догадка верна, это бы означало, что дядя Уильям спрятал 15 футов веревки и револьвер где-то на себе и высидел с ними полтора часа службы. А прежде чем связать злополучного Эндрю, он зачем-то застегнул ему пальто на все пуговицы, и присвоил себе котелок мистер кемэмпион был раздосадован здесь явно приложил руку упомянутый инспектором фокусник глава 9 грязное белье в 9 часов вечера мистер кемпион пришел к выводу что классическим испытанием огнем и водой, Следует добавить испытание семейным ужином в обители Сократа. Он уже давно понял, что никакое заурядное бедствие не способно изменить заведенный в доме порядок. Мало того, трагедия никак не отразилась даже на ходе сей повергающей в трепет трапезы. То был не ужин, а катастрофа. Столовая представляла собой просторный квадратный зал с алыми узорчатыми обоями и красными бархатными портьерами. Темная краска и турецкий ковер отнюдь не освежали обстановку, и, как справедливо заметила Джойс, любой, входивший в комнату, сразу чувствовал, что он уже переел. Большой овальный стол размером с каток был накрыт парчевой скатертью, а на ней громоздился внушительный сервиз. Вся жизнь одного несчастного мальчика из обслуги уходила на мытье и на тирку этих многочисленных тарелок и чашек. Именно здесь мистер Кэмпи впервые увидел воочию посерепленный рог изобилия, который викторианские времена наполнялся горячей водой с единственной целью, чтобы гости могли согреть в нем ложку для поедания жирного густого супа. В тот вечер большая столовая казалась очень пустой, Кэмби он сразу понял, почему. Несмотря на отсутствие двух человек, все остальные члены семьи оставались на своих местах, которые занимали, видимо, на протяжении многих лет. Миссис Каролина сидела во главе стола. На ней было черное платье из тофты с рукавами до локтя. Кремовые кружева прикрывали ее тонкие предплечья. На груди было жабо из таких же кружев, а на голове чепец. На противоположном конце стола сидел Уильям. Их с матерью разделяло приличное расстояние и огромная фруктовая ваза в стиле барокко, которая в своей верхней части чудесным образом превращалась в вазу для цветов. Тетя Кити сидела справа от Уильяма, Джойс слева от миссис Каролины, а мистер Кэмпион удостоился места справа от хозяйки дома. Оставшиеся стулья неприятно и многозначительно пустовали. Черное платье тетушки Китти с квадратным и глубоким декольте, какие носили годово в 1909, имело совершенно похоронный вид, да и простой черный наряд Джойс подчеркивал траурность мероприятия. Мистер Кэмпион невольно стал воспринимать и свой смокинг как траурную одежду, а румянец дяди Уильяма как признак возмутительного легкомыслия среди всеобщей скорби. Длинный ужин, полное декольство. Пятничное меню миссис Биттон для некатолических семей скорее наводило тоску, чем подкрепляло силы, а железные правила, установленные миссис Каролиной для ведения бесед за столом, едва ли не на корню уничтожили жизнерадостный настрой мистера Кэмпиона. Зато во время долгих молчаливых пауз он мог сколь угодно наблюдать за почтенным семейством. Ему невольно бросилось в глаза несколько особенностей, отличавших сию величественную трапезу. Например, рядом с тарелкой каждого едока стоял отдельный набор приправ, что усугубляло царившую за столом атмосферу отчужденности и холодности. Мистер Кэмпион обратил внимание на кое-что еще, чуть более радующий глаз». Прямо напротив него, под большой гравюрой с изображением Ильийского собора, висела совершенно неуместная картина в красной бархатной раме. Подкрашенный и увеличенный фотопортрет джентльмена с усами и баками в ритуальном одеянии некоего явно плебейского ордена или общества. Мистер Кэмпион с восторгом заметил в руке у джентльмена большую лавянную кружку с подрисованной белой пеной. Такой портрет просто не мог висеть в доме Фарадеев. И молодой человек стал гадать, как же он здесь очутился. Когда, наконец, ужин подошел к концу, вся компания отправилась в большую гостиную, знаменитую гостиную обители Сократа 80-х годов прошлого века. Хотя с тех пор здесь ничего не изменилось, комната по-прежнему была великолепна. Всюду выцветшая парча и оляповатые украшения. Мебель жесткая, бесформенная и неудобная. Впрочем, явная принадлежность к ушедшей эпохе придавала гостиной определенный шарм и очарование. Миссис Каролина села за столик и повернулась к тёте Китти. «Давайте, как обычно, поиграем в шахматы», – предложила она. Тветушка Китти послушно села за стол, а Уильям с чинным серьезным видом направился к шкафчику, расписанному цветочными букетами. Казалось, их рисовал не любитель цветов, а ботаник. Из этого шкафа Уильям достал шахматную доску и коробку с резными фигурами слоновой кости. Мистер Кэмпион понял, что стал свидетелем ежевечернего ритуала. Но какая роль в этом обряде была отведена ему? В некоторой растерянности он сел, и стал ждать, что будет дальше. Дядя Уильям не выказывал ни малейших признаков тревоги или беспокойства. Он стоя наблюдал, как его мать тонкими белыми пальцами расставляет черные фигуры. Наконец он заговорил. «Может, мы с кемпионом выкурим по сигаре в библиотеке? Матушка!»